Глава двенадцатая. Чёрный Сонни. Меня не наказали, не поставили на испытательный срок. Правда, Майк Забелла принял меня очень холодно, но что взять с непосвященного? Все просчёты списали на мою неопытность. Левша при каждом удобном случае припоминал, как Тони Конте обставил меня на 200 штук баксов. Следующие несколько месяцев я мотался по стране, делая вид, что ищу прибыльное дельце. В июле звонок Левши застал меня в Майами. «Дуй за нью-йоркскими газетами, тут такое произошло», — велел он. Убили Кармина Галланты. Глава семьи Банана вышел из федеральной тюрьмы в Атланте всего несколько месяцев назад. Я сразу вспомнил, как охранял Галланты вместе с Левшой возле Касса Белла и боялся схватить пулю. И вот, пожалуйста, Галланты занял собственной персоной передовицы нью-йоркских газет. На снимке он лежал на спине, в луже крови, намертво зажав сигару в зубах. Трое неизвестных застрелили его за обедом на заднем дворе итало-американского ресторанчика у Джо и Мэри на Никербокер-авеню в Бушвике. Этот район Бруклина кишел мелькающими. Хозяина заведения и его приятеля тоже убили. Было установлено, что с Галланты обедали двое, его телохранители Бальда Амата и Чезаре Банвентре. Именно этих мелькающих я как-то видел возле клуба «Тойленд». После нападения они сбежали. Я перезвонил Левше. Охренеть. Грядут большие перемены. Ну а нам-то что делать? Не по телефону. Приезжай. Убийство главы семьи — это всегда не конец, а только начало событий. Если одна коалиция получала от комиссии разрешение на устранение босса, все сторонники или работавшие на убитого были обязаны перейти на сторону этой коалиции. В противном случае начиналась зачистка, которая шла до полной победы или полного поражения одной из сторон. Это может продолжаться годами. Я не понимал расклад сил и не мог представить, на чью сторону перейдет левша. Он всегда говорил, что ненавидит Галланта, но этого было явно недостаточно Мелькающие, считались ярыми сторонниками Галанта, но в итоге два главных мелькающих сразу слиняли после убийства босса, что указывало на откровенную подставу. Вся эта путаница мешала мне сделать правильный выбор. Мы встретились с Левшой на Мэдисон-стрит возле его кондитерской. Расти Растелли возглавил семью, — информировал Левша. — Он тоже сейчас на нарах. Мы с тобой теперь под черным сони он посвященный капитан. Ему передали всю банду Майка. Доминик, черный Сонни Наполитана, представлял бруклинскую часть семьи Банана. Я видел его пару раз, но вообще каждый обитал в своем районе. Бруклинские в Бруклине, Манхэттенские в Манхэттене. Так было заведено. Сонни до этого времени был вне действия моей операции, поскольку не вылазил из тюряги за угоны. «А что с Майком?» — спросил я. «Майка с Ники должны были завалить». на за них вписалась куча народу, отделались понижением. Забеллу и Моранжелла разжаловали до обычных солдат уровня левши, и это им еще очень повезло. «А с нами что?» — спросил я. «Живи, как жил, хотя я думал, что меня завалит». Как рассказал левша, после убийства Галланты ему позвонил черный Сонни. соня знал, что левша работал на Забеллу, но все равно позвал его на ночное собрание к себе в Моушн-Лаунж, заведение на пересечении улиц Грэм и Уизерс в Бруклине. Разумеется, Соня запретил Левше рассказывать кому-либо про встречу. «Я сразу подумал, что меня будут валить. Мы с Майком всегда вместе работали», — рассказывал Левша. «Приказали явиться, запретили рассказывать. Вот такая вот хуета. Но выбора у меня не было. Соня сейчас на коне». Короче, поехал я к нему в Бруклин. Встреча прошла в дружественной обстановке. Соня дал Левше весь расклад. Кого убили, кого продвинули в капитана и так далее. Джоуи Массина, жирный тип, которого я постоянно видел в клубах, поднялся до капитана. Сел Каталана, еще один тип из Тойленда, стал главным помелькающим. Того самого Чезаре Банвентре... молодого и хитрого мелькающего, который находился с Галанты в момент убийства, тоже сделали капитаном. В 28 лет он стал самым молодым капитаном в семье. Левше дали выбор — работать либо на Соне, либо на Джоу и Массина. Соне хотел, чтобы Левша остался с ним. «Ну, я и говорю, мол, Соне, я с тобой». В криминальных кругах принято интересоваться только теми вещами, которые касаются тебя напрямую. Естественная для обычного человека любознательность — плохое качество для правильного парня. Он никогда не станет бегать и расспрашивать всех подряд, кто же завалил босса. Лишние вопросы привлекают лишнее внимание. Если копы что-нибудь разнюхают, все сразу же начнут искать стукача. «А что это наш дони так много вопросов задает?» Подобных разговоров я боялся больше всего. Я не стал пользоваться служебным положением и вызнавать подробности убийства через осведомителей с которыми работало бюро. Я знал ровно столько, сколько может знать обычный соучастник мафии. Ни больше, ни меньше. Крайности здесь только вредят. Зачем усложнять себе работу, рискуя в итоге запутаться в том, что ты должен знать, а что нет? Низшие ранги в мафии стараются не судачить об убийствах боссов. Их все равно это не касается. При любом раскладе их задача остается прежней. Делай бабки и клади часть в общак. Меняются только лица. Но обычным мафиози до этого нет никакого дела. Они заняты решением своих насущных проблем, пока лидеры коалиции делят власть. «Когда Расти откинется из тюряги, то наведет свои порядки», — объяснил Левша. Левша уважал Филиппа, Расти и Растелли. Они были давними приятелями. «Я же никогда не видел Растелли», поскольку тот с 1975 года находился в тюрьме за вымогательство. Касса Белла, ресторан Майка на Малбери-стрит, теперь постоянно напоминал мне об истории падения его хозяина. Левша заявил, что на некоторое время наступит затишье. Он снова ввязался в схему с поддельными банковскими чеками и возобновил нелегальные лотереи. Чтобы отмывать доходы с подобной деятельности, он переделал нашу закусочную «фиш энд чипс» в заведение по торговле с жареными цыплятами на вынос и отдал его в управление одной из своих дочерей. Он даже замахнулся на покупку соседнего бара, который обошелся бы нам в 60 тысяч долларов, но бюро точно не собиралось спонсировать это начинание, да и мне только бары еще не хватало. В связи со всем этим у меня появилось больше свободы в перемещениях, поэтому я стал принимать участие и в параллельных операциях. Другие агенты представляли меня как соучастника мафии и своего нью-йоркского товарища, что сильно повышало их репутацию в криминальных кругах. Левша думал, что я мотаюсь по городам в поисках деньжат. Я же в это время мелькал в разных операциях ФБР по внедрению, появляясь то в Новой Англии, то на юго-западе страны. Некоторые из этих операций продолжаются до сих пор, другие сошли на нет. Часть этих операций До сих пор засекречена. Ларри китон агент во внедрении в Лос-Анджелесе, вел операцию в одном пригородном поселении, где орудовала банды чернокожих. Эти ребята держали на откатах местных чиновников, устраивали нелегальные азартные игры и торговали наркотой. Ларри захотел похвастаться перед ними своими связями с мафией. Он позвал меня в Лас-Вегас как члена мафии и представителя важного босса. Самого босса должен был изображать еще один наш сотрудник. По легенде, я приезжал к банде, чтобы проверить, стоит ли мафии обращать на них внимание. Если все складывалось в их пользу, то я должен был подготовить парней ко встрече с боссом и объяснить им элементарные правила общения с мафией. Я отправился в отель Desert Inn, где мы сняли номер «Люкс» для переговоров. Вскоре подошли четыре члена банды — угрожающего вида персонажи, одетые в модное шматью. После того, как они расселись, я приступил к конструктажу. Один из парней закинул ноги на журнальный столик, и я тут же пинком сбросил их обратно. Собрался говорить с боссом ногами кверху? Да ты даже к мебели уважения не имеешь. Потом я накинулся на другого. Чего развалился? Ты не дома. Сядь ровно изволь проявить почтение к собеседнику. Ларри прокомментировал мои решительные действия. — Вот так, парни, здесь с вами нихуя не шутят. Будете плохо себя вести на встрече с боссом, сильно меня подставите, мне оно надо. Эти деятели послушно выпрямили спины и всем своим видом показывали, что очень внимательно слушают. Я испытывал их по очереди. — Так, теперь ты. Как зовут? За что отвечаешь? Парни друг за другом рассказывали про торговлю кокаином и марихуаной, про нелегальные горные заведения. Я продолжал. Нам нужны гарантии, что местные чинуши и копы нас не тронут. Я специально вытягивал из них больше деталей, прикрываясь требованиями своего «босса» в кавычках. Парни быстро раскололись. С чиновниками договоримся, шериф тоже у нас на зарплате. Они клюнули и очень хотели убедить меня, что достойны встречи с боссом, поэтому выкладывали все как на духу. именно даты, суммы, схемы. Стоп, стоп, помедленней. — осадил я очередного рассказчика. — Когда босс зайдет сюда, говорите четко с расстановкой. Он не привык общаться с черными, и вашу болтовню может не разобрать, а переспрашивать он, ой, как не любит. На деле я их приостановил, чтобы все детали точно попали на кассету. Мы заранее расставили прослушку по всему номеру. Я предупредил, что надо встать, когда босс зайдет в номер. Рукопожатий не будет, босса никто не имеет права трогать. Говорить можно, только если к вам обращаются напрямую. Обычно босс не разговаривает с чужими, поэтому рассчитывать на светскую беседу не стоит. Босс приехал сюда только из уважения к Ларе, поскольку ценит его. Мы здорово накрутили парней, они лишний раз шевельнуться боялись. Только и думали о том, чтобы ровно сидеть и внятно говорить. Я сходил в соседний номер и привел босса. Босса изображал агент под оперативным именем Стив, и он великолепно справлялся со своей задачей. Он специально оделся в черный костюм с белым галстуком, на лацкан прицепил белую гвоздику, коренастый, с легкой щетиной и маской недовольства на лице. Стив очень напоминал Фрэнка Нитти из старого фильма «Неприкасаемые». Примечание. «Неприкасаемые». Культовая криминальная драма режиссера Брайана де Пальмы, 1987 год. Лингвистическая ирония в данном случае заключается в том, что в английском языке слово «untouchable» обозначает и «неприкасаемого», и «неприкосновенного», а еще «непобедимого». Исторически же неприкасаемые это представители низшей, самой презренной касты в Индии. В современном русском языке, однако, данное слово утратило узкоспециальное значение и уже приближается по смыслу к неприкосновенному, священному, ценнейшему, важнейшему. Думается, не последнюю роль в данном процессе сыграл именно некорректный перевод названия фильма «Де Пальмы», закрепившийся в общественном сознании. Впрочем, вполне возможно, что режиссер изначально вложил в название оба английского слова. Но здесь мы уже вступаем на зыбкое поле философствований о диалектических отношениях высшего и низшего. Из появления Стива мы устроили настоящий спектакль. Когда он вошел в номер, я тут же бросился и подставил для него стул. «Так, Дональд», — начал босс, — «представь-ка меня этим господам». Я по очереди всех представил. Затем я объяснил, что босс в курсе всей ситуации, он оценил проделанную бандой работу и остался доволен. Напоследок я намекнул, что босс очень уважает Ларри, и будет весьма обидно, если у лари возникнут неприятности из-за этих парней. Те тут же бросились заверять, что все будет в полном порядке. Стив не проронил ни слова, просто кивал. Я спросил, есть ли у ребят вопросы к боссу. Они яростно замотали головами. Тогда я обратился к Стиву. «Босс, будут ли им какие-нибудь указания?» «Просто передай, что я рассчитываю на плодотворное сотрудничество». Я повторил парням слова Стива и дал понять, что разговор окончен. Затем я сопроводил Стива на выход. Весь спектакль занял минут сорок от силы, но и этого оказалось достаточно. Больше я в этой операции не появлялся, а Ларри довел дело до обвинительного приговора всей банде. Мы с Левшой проводили много времени в Майами и окрестностях, Отдыхали, спускали деньги в хай-алии и на собачьих бегах искали новые гешефты. Майами считался относительно свободной территорией, почти как Лас-Вегас, поэтому криминальные синдикаты работали там рядом, не наступая друг другу на пятки. У Левши была навязчивая идея влезть в какой-нибудь бизнес во Флориде, где водились большие деньги. Он рассчитывал сорвать большой куш и вложить средства в какой-нибудь бар или клуб на побережье. «Нет инвестиций лучше, чем хороший коктейль-бар», — говаривал он. «Мы часто останавливались в Давиле или Тандерберде. Эти отели пользовались популярностью у мафиози, поэтому Левша то и дело знакомил меня с новыми правильными парнями, в том числе и членами семьи Банана, которые обитали во Флориде. Давиль особенно нравился левше Он дружил с Ником, управляющим отеля». Левша вечно выпытывал у Ника про коктейль-бары или игорные залы при отелях, просил держать ухо в астро на предмет подходящих вариантов. К мафии Ник не имел никакого отношения. Как-то в августе, когда мы с левшой торчали в Майами, туда привалила целая компания нью-йоркских мафиози с женами и подружками. Они, не переставая, рассуждали, как было бы здорово снять яхту и отправиться в круиз. Да и левша, который раньше владел собственной яхтой, давно уже тосковал по морским прогулкам. Примерно в то же самое время ФБР проводило операцию по внедрению, которая получила название «Апскам». Примечание. «Апскам» — спецоперация ФБР, проводившаяся в конце 1970-х, начале 1980-х годов и приведшая к осуждению среди прочих деятелей семи членов Конгресса США — за взяточничество и коррупцию. Двухлетнее расследование вылилось в публичное расследование коррупции на всех уровнях власти. Кодовое название операции является сокращением от «арабской аферы» – скэм в переводе с английского «афера». В результате этой операции спецагенты под видом богатых арабских шейхов поймают на взятках нескольких конгрессменов, но это еще впереди. Пока операция находилась в самом разгаре, федералы приобрели настоящую яхту, чтобы окучивать подозреваемых. В мире существовало всего два или три экземпляра этого уникального судна китайского производства. Федералы назвали яхту «Левая рука» и даже наняли капитана на полную ставку. Так совпало, что я хорошо знал агента, который участвовал в операции «Опскам» под оперативным именем Тони Девита. Я позвонил Тони и объяснил ему ситуацию. Мол, есть знакомые мафиози, они вместе со своими спутницами очень оценят, если я для них морскую прогулку на яхте. Разумеется, при условии, что операция обскам еще не скоро попадет в газеты. Тони заверил, что до публичного процесса еще далеко. Он подыскал свободный день в расписании и забронировал для нас яхту. Я сочинил для всей компании историю, как подцепил случайную подружку из форт Лодердейла, у которой имелся богатый братец с крутой яхтой. Этот брат жил в Калифорнии, но держал яхту на пирсе 66 в форт Лодердейле. Как-то раз мы с ним пересеклись и сразу поладили. Он познакомил меня с капитаном и сказал, что я могу кататься на яхте в любое время, вот я и решил взять ее на денек. Все были несказанно рады. Нас было человек 12, вместе со мной, Левшой и барменом из Холидей Бар. Мы заранее прикупили итальянские мясные нарезки и разные закуски, хлеб, оливки и прочие маринады. Женская половина приготовила сэндвичи на всех. Мини-холодильники были доверху забиты пивом, вином и газировкой. Мы погрузились в тачки и отправились к пирсу 66. Увидев яхту, компания пришла в неописуемый восторг. Левша вдвойне проникся важностью момента, ведь именно его, напарник, устроил такой подгон. «Охуенная яхта!» — выдохнул он. «Доня, да ты, блядь, гений! Как ты достал этот аппарат?» Все охали и ахали, поднимаясь на борт. «А баба твоя где?» — спросил левша. «Это ведь яхта ее брата. Она сейчас не в городе». Вместо воображаемой подружки... я привел с собой копово внедрение под оперативным именем роки Мой знакомый агент, занятый в похожей операции, очень просил взять роки на морскую прогулку и представить его как своего товарища. Впоследствии этот ход помог агенту наладить контакт с нужными криминальными элементами. Мы вышли в открытый океан. Весь день напролет мы выпивали, закусывали и вообще отлично проводили время. кто-то взял с собой фотоаппарат, и все охотно позировали друг с другом. Вернувшись к причалу и пришвартовавшись, мы задержались на палубе, чтобы еще немного посидеть и выпить. «Ни разу не были на такой огромной яхте!» — восхищались парни. «Это ж целый корабль, мать его еби! Можно до богам доплыть!» День выдался шикарный. Когда мы покинули яхту, я моментально выбросил из головы и Апскам, и нашу морскую прогулку. Левша привез в Майами свою жену Луизу. Они позвали меня в «Тандерберт» на ужин с вечерним шоу. Мы приехали на ужин достаточно поздно, когда уже все места были заняты, и даже знакомый метрод не смог найти для нас ничего лучше столика перед самой сценой. На сцену вышел стендап-комик. Разговаривал он с явным австралийским акцентом. Парень принялся активно общаться с аудиторией, отпуская шуточки про людей за столиками возле сцены. и вскоре добрался до нас. В первый раз левша просто отмахнулся. «Дай посидеть спокойно». Комик же почему-то решил, что нашел удачную жертву для своего выступления и продолжал подтрунивать над левшой. «Еще раз говорю, иди вон там чуди!» Левша махнул рукой в противоположный конец сцены. Комик не унимался. Внезапно левша вскочил из-за стола, залез на сцену, выхватил у парня микрофон, отошел к дальнему краю сцены, Грохнул там микрофоном об пол, вернулся обратно к парню и отчеканил. — Я тебя последний раз предупреждаю. Вернувшись за столик, левша прошипел мне. — Если он еще раз сюда подойдет, выкинь его к ебеням со сцены. Комик отпустил еще несколько острот в нашу сторону, но уже на расстоянии. Гости приняли наш конфликт за постановку и веселились от души. Когда шоу закончилось, левша пихнул меня в бок. — Сходи, пообщайся с тем юмористом, чтобы он в следующий раз вел себя поприличней. Я догнал комика и схватил его за руку. — Эй, дружище, слушай внимательней, когда с тобой люди говорят. Если увидишь нас еще раз, не вздумай и близко подходить со своими шутками. Он вырвался из моей хватки. — Я вообще-то людей развлекаю. Это часть программы. Если вам не нравится, это ваши проблемы. Я съездил ему под дых, и когда он согнулся пополам, потащил его за кулисы. Тут нас поймал менеджер. дони ты чего? Ты сам видел? Мы его несколько раз просили отвалить». «Да я пытался ему намекнуть, что хватит. Извини, больше не повторится». Я отпустил парня. На следующий день его уволили. Оказалось, этого комика пригласил выступить какой-то правильный парень из Нью-Джерси, один из людей Сэма де Кавальканте, известного также под прозвищем «Сантехник». Этот парень лично позвонил Левше, извинился за инцидент и пригласил нас на ужин в тот же ресторан. Мы приняли приглашение. Оплошавший мафиоза полностью оплатил нам ужин и без конца бормотал извинения. — Да проехали! — сжалился левша. — Зачем за этого придурка извиняться? Доня ему уже все объяснил. Чак, тот самый агент во внедрении, который в начале моей операции занимался студиями звукозаписи и организацией концертов, сменил область деятельности. Теперь он работал в Майами и копал под банки, в которых отмывались деньги колумбийских и кубинских наркоторговцев. Примечание. Организованная ФБР-операция по эффективному отмыванию в банковской сфере денег, полученных от продажи наркотиков, привела к обвинениям против нескольких десятков человек и даже принесла неплохую прибыль. Операция получила название «банковские акции». Мафия всегда интересовалась подобными схемами по отмыванию денег, и Чак предложил завлечь в это дело ребят банана. Я рассказал Левше про интересную схему и предложил привести в банки новых клиентов со своей стороны. Разумеется, за хороший откат. Он рассудил, что сперва надо все разведать и переговорить с теми, кто имел прямые выходы на банки. Чак не мог засветиться перед Левшой снова, ведь они уже виделись в Нью-Йорке, когда Чак еще не работал во внедрении и был оперативным агентом. Пришлось ввести в операцию Николаса джей лора агента в отставке, который раньше работал в Калифорнии, а теперь просто там жил. Ему отвели роль крупного независимого посредника, который проворачивал серые сделки с банками. Я пошел еще дальше и сообщил Левше, что Ник — это тот самый брат моей придуманной подружки, который столь любезно одолжил нам яхту для прогулки. Реально существующий человек всегда вызывает больше доверия, чем просто имя. Мы отправились на встречу с Ником. Левшу очень впечатлило, что Ник ворочает такими крупными суммами. Ник организовал для нас роскошный ужин в одном из ресторанчиков в Ки-Бискейн. Он познакомил Левшу с Тони Фернандесом, агентом который по легенде, был посредником Ника в работе с банками. Тони работал напрямую с президентом банка Майами. Этот кубинец отмывал огромные деньги через свой банк. Левша рассчитывал на долю с каждого нью-йоркского клиента, который, по его рекомендации, будет отмывать бабки через банки. Он также задумал наладить контрабанду кокаина через новые каналы. В то время кирпич, килограмм кокаина в Колумбии, стоил 5-6 тысяч долларов, а в Нью-Йорке за него давали до 45 тысяч. Но с наркотой Левша работал по-простому. К черту посредников с их откатами. Провернем дело сами и все бабки положим в карман. «Донни сгоняет в Колумбию и заберет груз. Зачем мне посредники в Нью-Йорке? Донни по-тихому все привезет», — рассуждал он. «Если повезет, разбогатеем. Если семья прознает, умрем богатыми». Поскольку в банках сидели обычные ребята, ни мафиози и даже не американцы, Левша решил рискнуть. Фернандес рассказал кубинскому банкиру про интерес со стороны нью-йоркских мафиози в лице меня и Левши. Банкир очень воодушевился и назначил встречу в своем банке. Мы с Левшой и Фернандесом отправились на переговоры. Банкир изъяснялся на испанском, поэтому Фернандесу пришлось переводить. Усевшись за стол, мы с ходу взялись расспрашивать про весь процесс сделки и про конкретные суммы, но банкир внезапно стал юлить. Про контрабанду наркотиков он ничего не слышал, про отмывание денег и подавно. Сделка сорвалась в самом зародыше. Мы с левшой сразу поняли, что нам вешают лапшу на уши. Каждый расстроился по своей причине. Я хотел взять банкира с поличным, левша же хотел сорвать жирный куш кокаиновых баксов. Мы встали и ушли, так и не поняв, чем спугнули кубинца. Возможно, все из-за левши. Часто в его присутствии люди начинали сильно нервничать. Но оказалось, что дело было не в левше. Дело было во мне. Фернандес переговорил с банкиром, и тот признался ему. «У Донни взгляд убийцы. Если в Колумбии возникнут проблемы, он вернется и перережет мне глотку. Я не хочу иметь с ним дел». Левша хохотал до слез. «Эй, это вообще-то я хуярю людей, а не Донни!» Потом до него дошло, что контрабанда наркоты из Колумбии накрылась медным тазом, и он снова погрустнел. «Слушай, вправь этому банкиру мозги». «Нельзя бросаться словами и тратить время уважаемых людей. Итальянцы не любят, когда так поступают», — высказал он Нику. В тот же период во Флориде работал агент под оперативным именем Тони Росси, который пытался внедриться в нелегальный горный бизнес и подкопаться поближе к семье Санта Трафиканте. Трафиканте работал в Тампе уже четверть века и считался крупнейшим боссом мафии во всей Флориде. Он держал сеть казино в Гаване до прихода фиделя и стал известен широкой публике, когда признался, что помогал ЦРУ и администрации президента Кеннеди спланировать покушение на кубинского лидера. Сперва Росси удалось заполучить должность вышибалы. Его поставили следить за порядком на карточных играх. Спустя несколько недель Росси и его руководитель Тони Даниэлс поняли, что операция продвигается слишком медленно. К кросе присоединился Тони Конти, набравшийся ценного опыта в нашей операции Брус в Милуоки. Вместе они решили открыть свой ночной клуб, чтобы через него подобраться к кримиканте. Операция получила кодовое название «Студеная вода". Агентам во внедрении помогали четверо старших сотрудников: Джим Кин, Джеки Кейс, Билл Гарнер и Майк Лунсфорд. Осенью 1979 года они арендовали клуб в Холлидейе. Округ Паска, в сорока милях к северо-западу от Тампы. Здание в форме восьмиугольника, располагавшееся на вечно загруженной 19-й автомагистрали, раньше было теннисным клубом и вместе с шестью кортами занимало два гектара земли. Заведение назвали «Кингскорт». Росси назначили владельцем клуба. Чтобы не платить лицензию на алкоголь, в клубе ввели платное членство стоимостью 25 баксов, которая давала право на разлив. Члены клуба могли приносить свой алкоголь и хранить его в личных ячейках в баре. Плату за обслуживание взимали отдельно. Росси и Конте наняли ответственного за теннисные корты, пригласили барменов, официанток, тапера и управляющего клубом. Никто из этих людей не подозревал, что участвуют в операции ФБР. Клуб отремонтировали по полной программе, сделали новую барную стойку, повесили красивые шторы, расставили массивные дубовые столы и такие же стулья с мягкими сиденьями. Под глазком на входной двери повесили табличку «Частный клуб Kingscourt. Соблюдайте дресс-код, вход по звонку». Агенты принялись за дело. Они запустили нелегальные покерные турниры в подсобке клуба и брали 5% с выигрышей. Они посадили на зарплату человека из управления шерифа округа паска Они даже умудрились привлечь каких-то местных бандитов, которые потихоньку толкали краденые вещи и наркотики гостям клуба. У двух ребят из этой банды имелись компании по вывозу мусора, и агентам пришла в голову идея создать этакий «союз возщиков», который монополизировал бы вывоз мусора и не пускал на свою территорию чужаков. В клубе начала мелькать бандитская шпана мелкого пошиба, выходцы из Чикаго и Нью-Йорка. Они намекали, что знают серьезных людей, в том числе и трафиканты. Но это были пустые разговоры. Конте предложил провернуть с банана такой же трюк, как в Милуоке, и втянуть семью в партнерство с трафиканты. Если флоридский босс разрешит ребятам из Нью-Йорка вести дела на своей территории, выиграют все — и банана и федералы. Организовать переговоры с Трафиканте было не сложнее, чем с Франком Балестриери в Милуоке. Но в таком случае Конте выпадал из операции. Он не возражал. Прежние дела висели за ним слишком длинным хвостом. В октябре прилетело неожиданное распоряжение из штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Мне приказывалось срочно прекратить операцию и выйти из образа Донни Браско. Федералы наконец-то раскопали, почему Фрэнк Баллистриери отказался от сделки в Милуоке. Он узнал, что Тони Конте — агент ФБР. По всем законам мафии, Баллистриери должен был поделиться этой информацией с семьей Банана, и в таком случае мое разоблачение становилось лишь вопросом времени. Решение приняли наверху. Со мной никто не советовался. Надо было срочно исправлять ситуацию. Я был твердо уверен, что дони Браско выйдет сухим из воды за счет заработанной репутации. Я вылетел в Чикаго на встречу с Майком под коньяком, старшим агентом в операции «Брус», и обстоятельно с ним поговорил. Очевидно, что Фрэнк Баллистриери еще не связывался с Нью-Йорком, иначе я бы про это узнал. Предположим, он поделится своим открытием. Что дальше? Если в Нью-Йорке решат меня грохнуть, они будут действовать без предупреждения, это факт. но я не верил в подобные сценарии да это я свел Конте с ними но я ручался за него только до определенной степени если левша станет наезжать у меня всегда есть отговорка слушай я же тебе всегда говорил я с ним работал десять лет назад и проблем не имел может он уже тогда был агентом мне это откуда знать левша будет на моей стороне он и сам окажется между двух огней чтобы убедить баллистриере в надежности конте левша лично поручился за тони перед ффрэнком Назвал Тони своим другом. И на том самом банкете, по случаю открытия благотворительного турнира по гольфу, Балестриери представлял всем Конте как своего друга из Балтимора. Под коньяк принял мою сторону. Меня также поддержал старый товарищ и руководитель комитета по борьбе с организованной преступностью в Нью-Йорке Джулс Банавалонте. джолсу я доверял больше всех остальных коллег вместе взятых. Но вопрос стоял ребром. Времени на личные встречи не было, приходилось договариваться быстро и по телефону. Нам удалось перетянуть на свою сторону Джимми Нельсона, одного из руководителей операции «Брус» и по совместительству моего старого коллегу из Нью-Йорка, который теперь работал в штаб-квартире ФБР. Ситуация обсуждалась на высшем уровне в бюро. В итоге начальство вынесло вердикт продолжать операцию в образе Донни Браска. Но решение далось им с большим трудом. После того случая коллеги стали сильнее беспокоиться о моей безопасности и все чаще намекать, что пора сворачиваться. Надо отдать им должное, они всякий раз прислушивались ко мне и позволяли продолжать работу. В ответ я приносил новые, все более убедительные улики и показывал, что могу постоять за себя. Я был уверен в своем решении, но этот эпизод прочно засел в моем подсознании. С тех пор, каждый раз, когда меня вызывали навстречу с кем-либо из семьи, невольно всплывал вопрос, неужели Балестриери все-таки раскололся и моя песенка спета. Жена и дочери улетели в Нью-Джерси, чтобы провести рождественские каникулы с родственниками. В сочельник у мафиози принято ходить по заведениям и поздравлять друг друга, проявляя таким образом уважение к коллегам. Выпивать полагается с каждым, кого видел хотя бы раз в жизни. Мы с Левшой пустились в турне по всем заведениям, от кассы Белла до мелких забегаловок, где можно было встретить знакомых. Вечером я отправился в гости к Левше и луизи на ужин. Они поставили в центр стола небольшую елку. Мы с Левшой обменялись стандартными подарками, по паре рубашек каждому. В одиннадцать вечера я отпросился в Джерси проведать подружку. В день Рождества я возвратился в маленькую Италию, чтобы продолжить обход клубов и ресторанов вместе с Левшой. Мы прошатались до четырех, после чего Левша снова отпустил меня в Джерси. Остаток дня я провел с семьей. На следующий день мы вернулись к своим привычным делам. Начались трудовые будни. Некоторое время назад Левша все-таки сумел образумить своего сына Томми и отвадить его от наркотиков. Томми прошел курс реабилитации на Гавайях, после чего левша подыскал ему местечко на Фултонском рыбном рынке. Томми встретил девушку, в них родился ребенок. Как-то раз я заглянул в холидей бар на Мэдисон-стрит и застал левшу в полном бешенстве. Оказалось, звонила подружка Томми, жаловалась, что тот не появляется дома и не дает денег на ребенка. Она подозревала, что Томми снова взялся за старое. Левша кипел из-за того, что Томми плохо заботился о ребенке. дони мы с ним договорились встретиться здесь. Где его черти носят? Найди его, навеши пиздюлей и тащи сюда!» Избивать сына Левши не хотел, поэтому начал тянуть время. «А в чем дело-то? Ты ебанутый, что ли? Я только что объяснил. Да, но что случилось? Наркота или новую девочку себе нашел? дони давай ты его сначала найдешь, накостыляй как следует, а потом мы поговорим». К моему облегчению, Томми в этот самый момент вошел в бар и сел за наш столик. Левша обрушился на него с криками, выговариваясь за наплевательское отношение к ребенку. Томми пытался отнекиваться, но левшу было не остановить. Он устроил сыну форменную взбучку. Начиная с осени 1979 года и до самого февраля 1980 года, я методично обрабатывал левшу на счет «Кингскорта», Я рассказал ему про знакомого Вышибалу, который ранее работал со мной в Питтсбурге, а теперь в одиночку открыл клуб в Тампе и сразу попал под давление какой-то местной шпаны. История Левшу заинтересовала, и он попросил меня приглядывать за развитием ситуации. Росси в это время расширял круг знакомств и намекал на связи с нью-йоркскими авторитетами. Выждав момент, я позвонил Левше и сообщил, что собрал всю нужную информацию — — Дело выгодное, надо вписываться, пока никто нас не опередил. — Сколько бабла мы сможем выбить из этого типа? — сразу спросил Левша. — Хорошо бы кусков пять поиметь за первую поездку. Мне ж придется к Соне на поклон идти. Если он даст добро, нам придется ему две с половиной отстегнуть, и еще две с половиной мы с тобой поделим. — Понял, я поговорю с ним. Я сразу предупредил Росси. Пять штук мы ему не дадим, максимум две. Пусть конючит, я с ним разберусь. В этом деле Росси играл такую же роль, как Конте в Милуоке. Я представлял мафию, он изображал местного предпринимателя, который, в отличие от Конте, имел некоторые подвязки в криминальном мире. Мне оставалось манипулировать Левшой и другими нью-йоркскими мафиози. В марте Левша нанес первый визит в корт Мы с Росси встретили его в аэропорту и отвезли в ресторан папас популярное заведение греческой кухни в Тарпен-Спрингс. — обратился ко мне левша. — Пусть Тони даст весь расклад. Я попросил Росси поделиться информацией. Он рассказал левше про клуб, покерные турниры и местных бандитов, которые присматривались к заведению. Турниры проводились с разрешения некоего Джимми Иста, капитана семьи Луккеза. Еще пара выходцев из Нью-Йорка, Джо-Джо и Джимми Аквафреда, Занимались мелким мошенничеством на территории клуба, хвастались знакомством с серьезными людьми и пытались провернуть ту идею с монополией на вывоз мусора. «Меня уже тошнит от них», — жаловался Росси. «Говорят, что они правильные пацаны из Нью-Йорка, но на самом деле это какая-то мелкая шелупонь А мне других проблем хватает. Я хочу в Орландо кое-чем заняться. У меня там окружной прокурор на прикорме. Эти парни ни на что не годятся». «Кто еще вложится в клуб помимо тебя?» — спросил Левша. «Да хуй там кто, все бабки мои». «Без партнеров?» «Без, я сам по себе». «Так, если у тебя нет партнеров, и никто не вкладывался, кроме тебя, мы с тобой можем оформить партнерство. Если кто спросит, скажешь, я вложил пятнадцать штук», — предложил Левша. Правило было такое. Если мафиоза вкладывал деньги в клуб или какое-нибудь дело — Он становился партнером, и другие мафиози уже не имели права влезать в дело. Это правило придумали, чтобы не мешать друг другу зарабатывать. Для бизнеса партнерство с мафиози было равнозначно покровительству, тому самому крышеванию, за которое платилась доля. Мы приехали в Кингскорт и разместились за круглым столиком в конце зала. Официантки уже знали, что этот столик всегда должен быть свободен, и гостей к нему проводят только по особому распоряжению. Позади столика блестели стеклянные двери, ведущие к теннисным кортам во дворе. Росси указал нам на Аквафреду, тот сидел за барной стойкой. Левша начал. «Тони, к этому господину, что с ним хочет познакомиться твой очень близкий кореш Левша, правильный парень из Нью-Йорка». Росси подвел Аквафреду к столику, представил его. Аквафреда моментально покраснел, занервничал и утратил всю спесь, когда уселся напротив левши. Он сказал, что знавал Расти Растелли и ребят из его команды. Еще он что-то промямлил насчет союза возчиков. «Я здесь ненадолго», — прервал его левша. «Приехал к своему старому корешу Тони. Мы с ним деловые партнеры. Я вложил кучу денег в этот клуб. Тони тебе все сам расскажет. Буду заглядывать сюда время от времени, проверять, как идут дела. У меня есть команды из шестнадцати ребят». они мои глаза и уши от Майами до Лодердейла. Если тут начнутся проблемы, мне сразу сообщат». Аквафредо почтительно расшаркался и отчалил обратно к барной стойке. Джо-Джо сидел возле двери. Он рассматривал посетителей в глазок и открывал нужным людям по звонку. Левша попросил Росси привести его сюда. «К слову, когда я только появился в клубе, Джо-Джо очень напрягся». У него имелись виды на заведение, и мои связи могли ему сильно помешать. Джо-Джо подошел, представился и рассказал про какого-то двоюродного брата из Нью-Йорка, которого недавно приняли в семью Лукеза. Этот брат рассчитывал заглянуть в клуб на следующей неделе, чтобы прицениться. — Тони уже работает со мной, — спокойно осадил его левша. — Поэтому твоему родственнику не стоит тратить время. Но мы будем очень рады видеть его в качестве гостя клуба, Если появятся вопросы насчет клуба, меня можно найти на Мэдисон-стрит или Малбери-стрит в Нью-Йорке. Пусть спросит левшу, меня там все знают. Фитопелий кивнул и вернулся к двери. — Теперь от тебя отстанут. Левша сначала повернулся к Росси, а затем ко мне. — Так, Донни, надо решать по деньгам. Спроси Тони, сколько бабла он мне отстегнет. Я уже был открыл рот, но левша меня остановил. — Стоп, Донни, обсудите это на улице. Мы вышли во двор. — Какого черта происходит? — спросил Росси. — Так заведено, — объяснил я. Левша считает, что его не привлекут за вымогательство или сговор, если он не будет участвовать в разговоре. Все правильные парни так делают. Теперь насчет денег. Мы сейчас вернемся, и я ему передам твой ответ. Он обязательно потребует больше, и мы снова выйдем. Всю сумму он не получит. Две штуки максимум, и пусть хоть наизнанку вывернется. мы вернулись и снова уселись за столик. Рося оказался прямо напротив левши. Я начал так. — Левша, я помню, что мы договаривались на пять штук, но у Тони сейчас на руках только два куска. — Донни, я уже сказал сони про пять штук. Мне надо отстегнуть ему, а потом куча других людей, с которыми у меня встречи. Встречи насчет этого клуба, между прочим. Убеди его. — Левша, он говорит, что больше нет. Может, найдется еще тысяча к твоему отъезду. Донни, Спроси у него про недельную выручку. Сколько он собирается отстегивать мне как партнеру? Мы встаем и снова выходим во двор. Левша попросит половину от любой суммы, которую назовет Тони. Ему надо предложить что-то среднее. Не слишком много, но и не слишком мало. Когда дело попадет в суд, налогоплательщики должны увидеть, что их деньгами не разбрасывались. Но и продешевить нельзя, а то он потеряет интерес. Деньги — наш единственный крючок. Надо все обставить таким образом, чтобы левша принял клуб за дойную корову. Если получится, он точно притащит сюда черного Сонни, и у нас появится шанс добраться до Санта Трафиканте. Все эти тонкости мы неторопливо обсуждали, пока левша мариновался за столиком. Вернувшись, я сообщил. «Тони кладет себе в карман 500 баксов в неделю. Тебе он готов отстегивать 250». влады Скажи, что я принимаю предложение». Деньги пусть высылает почтовым переводом каждую среду, чтобы к пятнице они приходили в Нью-Йорк. Две штуки он мне уже должен, и еще одну должен перед моим отъездом. Я повторил эти условия для Тони, мы ударили по рукам, и беседа стала более дружеской. — Теперь все отлично. Ты в надежных руках. Левша снова повернулся к Росси. Он пообещал связаться с нужными людьми, чтобы расчистить путь для Росси в Орландо и другие города Флориды. Потом Левша поинтересовался, сколько клубу приносят покерные турниры. — Да мы только начали, — смутился Росси. — Выручка с последнего турнира — 247 баксов чистыми. — Так, но ну это просто пыль. Делаем вход в игру по 20 баксов. Каждый обязан минимум три раза за игру увеличить ставку. В результате имеем от восьми сотен до штуки баксов чистыми за вечер. Совсем другие бабки. Затем Левша взялся за внутренний двор клуба. Помимо общего благоустройства ландшафта, Тони предстояло впихнуть на территорию плавательный бассейн олимпийского стандарта, четыре корта для ракетбола и штук 15 бунгало. Примечание. Ракетбол. Спортивная игра с мячом, проходящая на прямоугольном закрытом корте. Ее придумал в 1949 году американец Джо Собик. Первый чемпионат мира прошел в 1981 году, и по его результатам игру официально признали развивающейся. «Нужен архитектор», — размышлял Левша. «Пусть нарисует все как надо. Есть кто на примете?» «Утром займусь», — попробовал замять тему Росси. На часах было два ночи. «Давай-ка сейчас. Открой желтые страницы, звони всем на домашние Скажи, что ты Тони, владелец Кингскорд». Любой поймет, с кем имеет дело. Пригласи на ужин, угости его стейком, подкинь сотню баксов. Разве кто откажется? Я встрял в разговор. Старина, как думаешь, Санта-Трафиканте не обидится, что мы к нему в Тампу влезли? Не дергайся, я с этим разберусь. Мы с Левшой вернулись в мотель Best Western Tahitian, который стоял прямо на девятнадцатой магистрали. Левша все ныл, что не получил те пять штук баксов. Я попробовал его успокоить. — Старина, давай не будем давить на парня с самого начала. Мы нащупали хорошую тему. — Это да, но если Соня будет спрашивать, скажешь все как есть. Не хочу, чтобы он подумал, что я закрысил бабки. — Конечно, я тебя прикрою. Он снял трубку и набрал номер. — сони Все путем. Обстановка благоприятная. Левша улетел в Нью-Йорк. Через неделю сразу после Пасхи Сонни отправил его обратно, чтобы подписать официальное соглашение о партнерстве. Документ датировали предыдущим месяцем, чтобы избежать недоразумений с другими семьями. В нем говорилось, что стороны становятся полноправными партнерами и что второй партнер вложил в клуб 15 тысяч долларов. Затем мы отправились к нотариусу. Росси подписался как И. Энтони Росси. Левша подписался именем своего сына, Томас Сбана. Левша позвонил Джонни Спагетти, члену своей команды в Майами, и попросил того перебраться в Холидей, чтобы приглядеть за бизнесом. Если у Роси возникнут проблемы, а мы с Левшой будем в этот момент в Нью-Йорке, Спагетти должен был примчаться и решить вопрос. Джон Спагетти приехал в тот же день. Этот матерый, уже посидевший бандит среднего роста и плотного телосложения, который пока не срывал спину, работал портовым грузчиком в Нью-Йорке. Профсоюз платил ему пенсию, и Джонни перебрался в Майами, где стал выполнять мелкие поручения для семьи. Левша попросил Росси выдать старому волку сорок баксов на бензин. Тем вечером мы отправились в пригород Тампы на собачьи бега в Росино-Дерби-Лейн. Примечание. росина Совмещенная гоночная трасса и казино. В некоторых случаях азартные игры ограничиваются игровыми автоматами, но во многих местах включают и настольные игры, такие как блэджек, покер и рулетка. Росси выплатил Левше недельное жалование в размере 250 баксов и добавил еще две сотни сверху в качестве выручки с недавнего покерного турнира. Левша тут же просадил все деньги на бегах. Следующим утром, сидя в кофейне при Примателли, Левша настоял, чтобы я обсудил с Росси оставшиеся две тысячи из пяти, которые тот обещал изначально. Скажи, что мы впишемся за него, только если он доплатит. Если бы не ты, я бы вообще послал его куда подальше ровно в тот момент, когда он отказался платить пять штук. Пусть это знает. Короче, мне позарез нужны две штуки, чтобы подмазать ребят в Нью-Йорке. Вечером того же дня мы с Росси еще раз обсудили ситуацию, и решили, что левша заслужил эти деньги. Он смог заинтересовать Сонни, так почему же не заплатить какие-то две штуки баксов за возможность свести капитана Семи Банана Санта Трафиканте?